Глава пятая. Узкая дорога через лес долгое время оставалась полузаброшенной. Да и сейчас она выглядела почти так же. Но вот в нескольких местах заботливые руки чуть-чуть подсыпали и укатали полотно, укрепили мост так, что он стал выдерживать тяжелые грузовики. Кто-то убирал в сторону упавшие деревья, засыпал промоины, не особо при этом афишируя свое пребывание. По привычке, ходившие по дороге местные жители с некоторых пор стали ее избегать. После того, как пара человек бесследно исчезла в лесу, а один, избитый до полусмерти и окровавленный, был обнаружен недалеко от деревни. тебя он так и не пришел и умер, не приходя в сознание. Пытливый ум крестьян быстро сопоставил некоторые вещи и события, и дорога опустела. Никто уже больше не пытался срезать путь, пройдя вместо леса по ней. Да и на любые заходы в леса немцы и без того смотрели весьма неодобрительно. Но всякое действие обязательно имеет две стороны. Брав таким образом с дороги местное население, немцы тем самым привлекли к ней внимание уже совсем других людей, именно тех, кого они желали бы видеть здесь в самую последнюю очередь. И в отличие от окрестных жителей, эти незнакомцы тоже не слишком желали привлекать к себе внимание. Поскольку по лесу они ходить умели достаточно хорошо, а в умении скрывать свои следы гости ничуть не уступали и егерям ягдкоманд, то и их прибытие никем и никак отмечено не было. Небольшая группа, одетая в камуфляжные комбинезоны, бесшумно растворилась в лесу. И словно канула в неизвестность. Напрасно напрягали слух специалисты из Функадвера, служба радиоперехвата в немецкой разведке. Посторонних сигналов в эфире не прозвучало. Лес жил своей, чужому взгляду, непонятной жизнью. А по узкой дороге изредка проезжали автомашины. Из леса в город, из города в лес. Там, укрытые под сенью раскидистых елей и сосен, возвышались старые строения бывшей дворянской усадьбы. Брошенные прежними хозяевами, они после революции и гражданской войны недолго оставались в запустении. Сначала тут нашла было себе место детская колония — которые перевоспитывали трудных ребят. Потом, здраво рассудив, что столь обширное помещение такому заведению ни к чему, детей перевели в другое место. В усадьбе обосновался небольшой санаторий для партийных и советских работников. Эти заняли все строения и даже построили небольшой новый корпус для администрации. Именно этот объект и проходил в некоторых документах под названием «Тишина». Негромко урча мотором по лесной дороге катил Юркий Кюбельваген — немецкий армейский вездеход. Начальник снабжения объекта ехал в город. Такие поездки давно уже стали рутинными, немалое хозяйство требовало постоянной заботы. Вечно чего-то не хватало. Поставки продовольствия, несмотря на строжайшие указания руководства, все время запаздывали и выполнялись весьма нерегулярно. А тут еще и высокие гости. Им ведь не пояснишь, что во всем виноваты нерадивые толовые крысы. Успевший в свое время повоевать во Франции и в Польше лейтенант Бауринг себя к таковым не причислял, и сейчас он мирно дремал на заднем сидении, прижимая локтем к боку свой портфель. Он открывал глаза только тогда, когда машину подбрасывало на ухабах, привычно пеняя водителю за допущенные оплошности. Тот также привычно каялся до следующего ухаба. Это все же не великолепные немецкие автобаны. Здесь, похоже... Вся дорога состоит из ям вперемешку с кочками, большими и маленькими. Оба водители-пассажир про это знали, но все продолжалось по-прежнему. Правда, сидевший за рулем солдат все же старался по максимуму смягчать подобные толчки, выкручивая руль и притормаживая перед совсем уж одиозными рытвинами. Поэтому он тщательно осматривал дорогу впереди, стремясь заметить подобные препятствия до того, как оно даст о себе знать ударом о колесо или, хуже того, однище машины. Но все же, несмотря на повышенное внимание, он зевнул тонкую бечевку, пересекающую дорогу поперек. А, может быть, даже заметил, но не придал этому особого внимания. Мало ли тут таких веревочек валяется? Вообще-то мало, особенно в лесу. Ни откуда им тут взяться, не город поди. Так что, когда означенная бечевка вдруг дрогнула и натянулась, Замечать этот факт было уже некому. И ладно бы только эта самая бечевочка. Ну, натянулась, и что? Не трос ведь? Не трос. Но выволочить с другой стороны дороги из кустов длинную доску с забитыми в нее гвоздями такая веревочка очень даже способна. Если хорошенько насобачиться. Так уж вышло, что эту операцию неведомый владелец проделал исключительно ловко, лишний раз показав свой нешуточный опыт в подобных упражнениях. Шпах! И машина, осев на левое переднее колесо, вильнула в сторону. Да так, что водитель, не успев притормозить, смах убоднул перед ком здоровенную сосну. ш Говорят, что проща — оружие весьма древнее. Чуть ли не до библейских времен. Возможно. Даже, скорее всего, именно так все и обстоит. Но вскочивший сейчас на ноги в кустах ефрейтор Иншаков такого мнения не придерживался. Более того, своим древним оружием он ухитрялся сбивать на спор консервную банку с полусотни метров, между прочим. А уж снарядов для прощи везде полно. Только руку протянуть. И что самое замечательное, так это то, что прилетевший водителю в лобешник булыжник был подобран прямо здесь, у дороги и ничем не отличался от множества своих собратьев, мирно лежащих сейчас у обочины. Как выяснилось, на короткой дистанции такой вот булыжничек мало чем уступает современному огнестрельному оружию, а по ряду преимуществ, как, например, по части заметания следов, так еще и превосходит. Никакой криминалист, даже самый опытный, и даже под угрозой немедленного четвертования не сможет доказать то, что данный булыжник именно что прилетел в лоб водителю, а не сам водитель, вылетевший от удара машины от дерева и из открытой кабины, приложился об него своей глупой головой. И так, может быть, и эдак. Но ведь оставался еще и пассажир. Неужто и он ухитрился выпасть из автомобиля? Это с заднего-то сиденья и тоже головой об камень ухитрился. Только вот на дорогу он не попал. Да и выпал далеко не самостоятельно. Так кто про то ведал? Правда, ему, в отличие от водителя, повезло, упал прямо в заботливо протянутые руки, даже и не ушибся, хотя приятным его пробуждение назвать было сложно. Пока заботливые руки оттаскивали в сторону от дороги обалдевшего лейтенанта, несколько человек засуетились около автомобиля. Утащили назад в кусты дощечку с гвоздями, предварительно повыдергивав их оттуда, а саму доску быстро разломали на мелкие кусочки которые не поленились упрятать в свои вещмешки, чтобы впоследствии выбросить где-нибудь по пути. Приподняв машину, провернули пробитое колесо, разыскивая прокол. Нашли. И тотчас же вколотили туда крепкий обломок сучка. Даже и молоток у них под рукой оказался, и сучок соответствующий. Какие предусмотрительные товарищи встречаются у нас в лесу! И ведь били не просто молотком по сучку... Подставили загодя припасенную дощечку, чтобы не отпечатался на сучке явственный след удара металлическим предметом. Коменданту объекта Галпману берховину Рапорт. Докладываю, что сегодня, 27 апреля 1943 года, в 11 часов 32 минуты, при проверке прилегающего к дороге леса подразделением охраны под командованием Оберфельдфебеля Оллендорфа, обнаружен пропавший вчера автомобиль начальника снабжения объекта. Судя по осмотру места, автомобиль потерпел аварию в результате столкновения с деревом. По-видимому, причиной аварии послужил наезд автомашины на упавшее дерево, в результате чего сучком было пробито левое переднее колесо. Водитель не успел сманеврировать, машина потеряла управление и, съехав с дороги под откос, столкнулась с растущим внизу деревом. Водитель вылетел из кабины и ударился головою о камень, вследствие чего и погиб. Находившийся в автомашине пассажир, начальник снабжения объекта лейтенант Бауринг, при аварии пострадал значительно меньше и смог самостоятельно выбраться наружу. По-видимому, не рассчитывая на то, что он будет быстро обнаружен проезжающими по дороге военнослужащими вермахта, движение по дороге весьма нерегулярное и эпизодическое, лейтенант принял решение возвратиться на объект. Забрав из машины автомат погибшего водителя, его документы и боеприпасы, он направился по дороге в сторону объекта но по непонятным пока причинам не смог уйти далеко. Его тело без видимых телесных повреждений было обнаружено нами в двух километрах от места аварии. Оружие и портфель с документами присутствуют. При первичном осмотре тело лейтенанта нами обнаружено только несколько ссадин и синяков, которые ввиду их малозначительности сами собой не могли послужить причиной смерти. Тщательным осмотром места аварии и места обнаружения тела лейтенанта Бауринга никаких следов присутствия посторонних нами не обнаружено. В виду прошедшего ночью дождя, разыскная собака след не взяла. Оружие и все документы в сохранности. Тела погибших нами доставлены в городскую больницу для тщательного осмотра соответствующими специалистами. Автомобиль отбуксирован в гараж объекта. По заключению механика В фельдфебеле Кройцберга автомашина не получила серьезных повреждений и может быть восстановлена в самый кратчайший срок. Командир взвода охраны, лейтенант Лемке. Выдержка из акта медицинского обследования. Исходя из результатов вскрытия проведенных анализов, можно сделать вывод о том, что причиной смерти явился сердечный спазм. Косвенным образом этому мог способствовать алкоголь, обнаруженный в крови лейтенанта. Никаких признаков насильственной смерти на теле не обнаружено. Имеющиеся незначительные ссадины и царапины не носят фатального характера и не могут служить причиной резкого ухудшения здоровья. Признаков отравления не обнаружено. Анализ крови также не выявил содержание в ней каких-либо медицинских препаратов или препаратов специального назначения. Вывод. Смерть лейтенанта Бауринга последовала в силу естественных причин, не обусловленных вмешательством посторонних лиц. Косвенным образом этому мог способствовать алкоголь, обнаруженный в крови умершего. Специалист патолога-анатом, штабсарст Терман Раховский. «Итак, мой любезный Гаутман...» Профессор сегодня был не в духе, и это чувствовалось по его словам. «Что неприятного вы хотите сообщить мне сегодня?» Несмотря на колкости высокого гостя, комендант старался держать себя в руках. «Ссориться с таким человеком было бы крайне неразумно». Берховен, будучи весьма неглупым офицером, уже успел понять, в каких высоких кругах вращается его собеседник. Гауптман хорошо понимал, что перспектива лично увидеть окопы Восточного фронта во многом зависит от того, какое мнение составит о нем профессор. Поэтому надо было проявить всю возможную изворотливость и постараться как-то выйти сухим из воды. Пусть профессор не носит мундира. Вполне, кстати, может быть, что именно не носит, хотя и имеет но его возможности от этого ничуть не уменьшаются. «Сожалею, гер-профессор, что несколько расстроил вас своим предыдущим докладом, но хочу подчеркнуть, что я просто обязан немедленно информировать вас обо всех событиях, которые происходят в округе. Именно так мною воспринимаются указания руководства. Я должен всемерно содействовать вам в вашей работе и... А что вы знаете о моей работе, Галтман?» Голос фон Хойдлера внезапно стал кратчивым. Влип. «Вот же черт дернул меня такое сказать!» — промелькнуло в голове Берховина. «Только тогер профессор что вам и вашим людям никто и никоим образом не должен мешать. Все службы объекта должны функционировать в установленном порядке согласно графику, а всякие неожиданности и несчастные случаи, которые происходят вокруг, они ломают заведенный порядок и нарушают нормальное функционирование работы наших служб. Мне пришлось отвлечь часть людей от работы, бросить их на внеплановое прочесывание леса и... — Оставьте. Такие мелочи меня не интересуют, — отмахнулся высокий гость. — Докладывайте по существу. — Слушаюсь. Согласно заключению врачей, лейтенант Бауринг скончался от сердечного спазма. Он, по-видимому, накануне вечером немного выпил. А тут это авария. Перенапряжение, как говорят врачи, все вместе и привело к такому печальному исходу. Одно наложилось на другое. Вот сердце и не выдержало. — Это официальное заключение? — Так точно, герпрофессоро. Так, так А авария? Я лично осматривал машину. И напрасно. Механик сделал бы это лучше и профессиональнее. Это действительно случайность. Крепкий сучок пробил боковину шины. Дыра оказалась слишком большой, обломок от сучка в ней застрял, вот колесо и испустило так быстро. А дорога в том месте идет под насыпи. Довольно, кстати, высокой. Поэтому машина свалилась вниз. И тут дерево. Водитель не удержался, да и я сам на его месте не смог бы бедняга вылетел из кабины и ударился головой об камень собаки при аварии открылась запасная канистра с бензином там все им провоняло но должен сказать герпрофессор что тело лейтенанта нашли именно они значит если я вас правильно понял никаких признаков присутствия агентуры противника в нашем районе не наблюдается герпрофессор вы совершенно в этом уверены гауптман абсолютно герпрофессор ну что ж в конечном итоге я не сыщик и не обязан вникать во все эти тонкости и полицейские штучки. Можете быть свободны, Иоганн, и постарайтесь впредь оградить меня от подобных случайностей». По имени назвал. «Ух, пронесло», — подумал Гауптман. Выдержка из рапорта. «Таким образом, в результате проведенной операции нами была установлена очередность поездок в город офицеров, осуществляющих руководство объектом».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 «Ну, товарищи вы, мои хитромудрые, что скажете?» Полковник Чернов обвел глазами сидевших перед ним людей. Задумчивый Мольнер, что-то чиркающий в блокноте благов, и невозмутимый Гальченко сидели напротив него. Перед ними возвышалась невысокая стопка тонких папок. «Кто первый начнет?» Начальник управления обвел глазами своих специалистов. «Ну, если мне будет позволено, Михаил Николаевич, то начну, пожалуй, я». Благов положил перед собою блокнот. «Уж сделайте одолжение, Петр Федорович. Мне руководство уже плешь проело, когда будет результат. А мои великолепные спецы, как воды в рот набрали. Не так все просто, Михаил Николаевич. Тут против нас тоже далеко не студенты вчерашние собрались. Сказать по правде, мы и сами не полностью себе представляем всего масштаба задействованных немцами сил. Уж больно картина, грандиозная, что ли, получается». Полковник, выжидающе посмотрел на доцента, покатал по столу карандаш. — И? Что теперь? Там что, весь цвет немецкой разведки собрался? Все ее лучшие, так сказать, представители? — Если б так, Михаил Николаевич, этот опротивник известный. Ну, в смысле, что не лично мне, но вы понимаете. — Понимаю, и все же. Позвольте мне, товарищ полковник. Гальченко чуть приподнялся с места, прося слова. Чернов удивленно приподнял бровь. По званию майор обращался к нему крайне редко. И уже одно это свидетельствовало о том, что вопрос крайне серьезен. «Прошу вас, Александр Иванович», — кивнул хозяин кабинета. «Вкратце. Мы имеем дело с совместной операцией, которая официально проводится Абвером. Официально, я подчеркиваю. Все работы курируются лично полковником Лахузеном. Это со стороны Абвера». Хозяин кабинета кивнул. Проводник умел четко расставлять все точки над «и». Непосредственно полковником привлечен к делу в качестве научного консультанта профессор фон Хойдлер. И вот тут в операции начались всякие странности. Официально целью исследования профессора являлся некий таинственный человек, которого по каким-то причинам фон Хойдлер не может вывести в рейх. Задача профессора заключалась в выяснении причины происходящего. Стоит ли вообще тратить время на то, чтобы возиться с этим объектом? От группы профессора поступили два отчета. Он докладывал, что контакт с испытуемым установлен. Тот начал говорить. И что дальше? А дальше на объект прибыла группа людей, которая установила тщательную внутреннюю охрану, после чего всякие доклады наверх прекратились. Вовсе прекратились. Как отрезала Лахузен было возмутился, но его осадили. И в достаточно резкой форме. Дело перешло в руки Анненербе. А в эту контору у него хода нет. А у нас? И у нас нет. Так. продолжу По полученным нами сведениям, на объект привозят новых людей. С ними тщательно работает группа фон Хойдлера. Характер работы неизвестен никому. Но агентурным путем удалось выяснить, что профессора интересуются в случае, когда различные люди вдруг без всяких видимых причин начинают проявлять необыкновенные способности. Говорить на разных языках, демонстрировать ранее им неизвестные навыки и умения – Вот теперь засвербило в затылке уже и у Петра Федоровича. Это же его конек. Он тут, не покладая рук, понимаете, бьется, а оказывается, уже и немцы над этим работают, да еще как работают. Наш уважаемый руководитель научной группы среди нас таких товарищей чтится разыскать, он выясняется, а не там ищем. Майор прервался и, протянув руку, налил себе в стакан воды из графина. Сделал пару глотков и поставил стакан на стол. Продолжим. Анализ работы немецких Абвергрупп четко показал. Они ищут подходы к фигурантам дел, которые так или иначе, но имели контакт с теми, кого проверял наш отдел. А именно, полковник сделал в открытом блокноте какую-то пометку. Похищенный ими Демин плотно общался с человеком по фамилии Котов. Следующая ориентировка выдана немцами на Барсову. Это точно? Абсолютно. Удалось проверить из независимого источника. Более того... «На объекте уже приготовлено помещение для содержания в нем женщины. Даже спецперсонал прибыл. Трое медсестер из Аненербе. Фон Хойтлер имеет в этой конторе немалый вес. Значит, Леонов. Манзарев, товарищ полковник. Но откуда про него узнали немцы? Я не думаю, что немцы про него знают. Но вот в чем-чем, а в умении логически мыслить им не откажешь. Смотрите. Майор положил на стол листок бумаги, на котором рисовал какие-то значки». Что это? Послужной список барсовой 41-й. Неожиданный прыжок сразу до младшего лейтенанта. Такое бывает. Без военного училища? Или хотя бы курсов подготовки младшего комсостава? Да плюс орден. Ну и так тоже бывает. А группа гаутмана Борга? Эта история получила известность в узких кругах, и у немцев тоже. А кого ловил Борг? Леонова. И с кем тот самый Леонов встретился? С Барсовой. «Угу, и погиб, спасая ее от смерти. Да и в деревне остался, чтобы прикрыть ее отход. А если внимательно почитать рапорт Барсовой, то там можно обнаружить некоторые вещи, которые не находят вообще никакого внятного объяснения. Так если вдобавок с ней еще и поговорить? Что вы уже и сделали?» «Пришлось», — пожал плечами проводник. Немилосердно воспользовался своими полномочиями, показал фигу своему тезке... Он крайне болезненно воспринимает всякий к ней интерес и утащил ее на пару деньков пообщаться. И как? Немало, Петр Федорович. Тот даже дар речи потерял, когда понял, мимо чего он в свое время прошел. Встал в охотничью стойку и затребовал нашу милую девушку на растерзание. Чернов хмыкнул. Проводник отличался не меньшей ревности Тех сотрудников, которых он тренировал лично, майор готов был защищать любыми доступными средствами и от кого угодно. Тут уже сказывались его прошлые привычки, с трудом удерживаемые. После того, как на землю попав под огонь вражеских зенитчиков, разваливаясь на куски, рухнул транспортный самолет с разведгруппой, летевшей на выброску, Гальченко пару дней ходил мрачнее тучи. Погибло сразу двое ребят из числа тех, кого он в свое время готовил. Впрочем, он быстро пришел в себя и засел за бумаги. Перекопал кучу разведсводок, перерыл груду трофейных документов и внезапно успокоился а через два месяца принес полковнику очередную сводку, подчеркнув красным карандашом один абзац. Из сухих строчек донесения явствовало, что при проведении плановой тренировки на зенитной батарее самопроизвольным взрывом, произошедшим прямо на складе снарядов, было убито и ранено более 70 человек личного состава, а большинство орудий уничтожено. Партизаны постарались, буркнул майор. Листок со сводкой прикололи к стене, на которой висели фотографии погибшей группы. Впечатление это произвело немалое. Благов, услышав последнюю фразу Гальченко, поерзал на месте. Открыл рот, собираясь вставить свою реплику, но, натолкнувшись на предостерегающий жест полковника, только вздохнул. «Да», — покосился на доцента майор, — «именно на растерзание». Одной писанины там столько предстояло бы, что отсыхание у нее правой руки могло последовать в самом ближайшем будущем. А нам она нужна живой и здоровой, особенно сейчас. Но наука требует, — не выдержал благов. — Перебьется ваша наука, — проворчал с места Мольнер. — Мало вам лягушек резать, теперь живых людей подавай. Чернов постучал карандашом по столу. — Продолжайте, пожалуйста, Александр Иванович. Спасибо, Михаил Николаевич. Так вот, считаю, что в лице Барсовой мы имеем совершенно уникальный случай. Ладно, я еще готов предположить, что Манзарев и Леонов непостижимым образом как-то могут быть связаны между собой. Совершенно не понимаю, как, но допустим. Слишком уж много совпадений получается. Это не просто так. Но вот Котов особая статья. Он-то с ней не контактировал вообще никогда и никоим образом, и, тем не менее, немцы ее ищут. Вопрос — зачем? — Зачем же? — Тут меня товарищ Балагов просветил, — ехидно усмехнулся майор. — Мол, девушка наша — ничто иное, как катализатор. Чернов удивленно приподнял бровь. — Поясните? Она, сама того не подозревая, как-то притягивает к себе или сама притягивается именно к таким людям, к непонятным и неординарным. Возможно, что общение с Манзаревым наложило на психику Барсовой какие-то...» Гальченко повертел в воздухе пальцами. «Словом, она теперь как своеобразный магнит». И немцы это тоже поняли. «То есть, если ваши догадки верны, у фон Хойдлера сейчас присутствует такой человек, и ему нужна наша девушка, чтобы проверить правильность своих построений». «Не исключаю, что такой человек там не один», — кивнул майор. «Во всяком случае, похищение Демина четко на это указывает. Особист контактировал с Котовым. Вполне возможно, что и он как-то способен реагировать на таких людей. А вот если и Марина каким-то образом это подтвердит, то вопрос можно считать решенным. Фон Хойдлер окажется прав в своих выкладках». «Пусть так», — кивнул Чернов. «Но что это ему дает?» Это к Петру Федоровичу. Он тут уже целую тетрадь на свои теории извел. В настоящее время, товарищ полковник, у нас с вами есть два вопроса. И оба архиважные. А именно? Немцы хотят получить Барсову, а мы хотим попасть в лабораторию фон Хойдлера и организовать там «Танец дикого слона». Совершенно очевидно, что устраивать войсковую операцию нам никто не даст. Просто сил таких нет. Остается только вариант... Тихого проникновения на объект. Негласный или официальный? Подготовить внедрение агента к профессору нереально. Мы даже не знаем, на кого и каким образом выходить. Согласен, наклонил голову начальник управления. Официальным путем мы ничего сделать не сможем. Подготовить и залегендировать внедрение агента по линии Абвера или, тем более, Аненербе в короткое время невозможно. На это, в лучшем случае, не менее, чем полгода потребуется. А второй вариант — дать возможность немцам похитить Марину и таким образом ввести на объект своего человека. Полковник повертел в руках карандаш. А вы уверены в том, что она, попав в руки к немцам, сможет выдержать там хоть сколько-нибудь долго? Они, если верить выкладкам нашего Петра Федоровича, те еще мастера расколют нашу девушку очень быстро. И что тогда? Ведь, наверное, смерть человека направляем. Какие у них будут мотивы сохранить ей жизнь после того, как они что-то там такое выяснят? Или не выяснят? Тогда тем более опасно. Я думал и над этим, кивнул Гальченко. Долго думал. И вот какой вариант мне пришел в голову. Несколько дней спустя объект тишина. Длинный черный автомобиль, покачиваясь на неровностях дороги, въехал в ворота. Проскрепели петлями массивные полотнища, отрезая от внешнего мира внутренний двор бывшего санатория. Впрочем, реконструируя под свои нужды этот дом, новые хозяева менее всего руководствовались эстетическими соображениями. Скрип петель был вызван солидным весом воротных створок. Усиленные металлическими угольниками, они были способны противостоять таранному удару грузовика. Когда-то красивый вид лесной усадьбы сейчас был испорчен двумя сторожевыми вышками, возвышавшимися по углам. А третье пулеметное гнездо расположилось прямо на крыше самого большого трехэтажного дома. Но некому теперь любоваться этой красотой. Обитатели домов не собирались совершать прогулки по лесу. И когда-то ухоженные тропинки теперь невозбранно зарастали кустарником. Никто больше не прохаживался в уютной тени вековых дубов. Большинство из них попросту спилили. Деревья мешали часовым на вышках. Но этим не ограничились. На заборе поблескивали провода. Не колючая проволока. Она огораживала подступы к домам в основном, в тылу, там, куда не выходили окна кабинетов руководства, о хитроумные системы сигнализации. Новые хозяева очень сильно не желали того, чтобы к ним в гости зашел хоть кто-нибудь незваный. Но прибывший сегодня гость к таковым совершенно не относился. Более того, сама идея создания данного места принадлежала именно ему. Принадлежала, как же? Предъявляя документы на посту внутреннего контроля, полковник Лахузен неприязненно покосился на молчаливого эсэсовца, мрачноватой фигурой возвышавшегося за его плечом. Эсэсовцы. Их он сюда не приглашал. Но, увы, в данной обстановке он уже ничего изменить не мог. Внутренняя охрана объекта ему совершенно не подчинялась, и он сам, несмотря на высокий пост, являлся для них всего лишь очередным посетителем, не более. Закончив просмотр документов, охранник снял телефонную трубку и доложил. Выслушав ответ, кивнул и опустил ее на рычаг. гер Оберст, можете следовать дальше. Вас проводят. А вот адъютанта я попрошу обождать здесь, в той комнате». «И это они предусмотрели», — думал Лахузен, следуя за провожатым. «Надо отдать должное этим парням из СД. Зихерди-Хайнс-Динст, служба безопасности». Своё дело они знают хорошо. Если бы ещё и не совали свой нос в каждую дыру. К сожалению, обстановка не способствовала тому, чтобы затевать склокус данной организации. Увы, но Абвер уже не являлся той мощной и всевластной структурой, которая могла диктовать правила игры. Тем более такой конторе, как СД. Вдвойне обидным являлся тот факт, что начатое здесь дело — Сама его идея принадлежала полковнику. Он и никто иной смог увидеть в ворохе разрозненных донесений и сводок то самое зерно, из которого могло в будущем вырасти что-то грандиозное. Лахузен сам привлёк к делу фон Хойтлера, пользуясь своим давним знакомством с профессором. Ну и что с того, что тот занимает какой-то там пост в Аненербе? Мало ли в рейхе таких полумистических контор... Одно дело – ворошить замшелые манускрипты, и совсем другое – решать столь многообещающие головоломки. Да они должны быть только благодарны Абверу за то, что он привлекает их к своей работе. Но вот ожидать того, что, получив доступ к такой информации, Аненербе развернется со всей стремительностью атакующей Кобры, не мог никто. И менее всех сам Лахузен. Услышав в телефонной трубке голос начальника охраны, полковник в тот день даже не нашелся, что ему ответить. На объект в сопровождении взвода СС прибыл профессор. Ну, прибыл, так он тут работает. Но вот его сопровождение. гауптштурфюрер Матсон, приехавший вместе с профессором, предъявил растерянному Гауппену берховину свои полномочия. Там черным по белому указывалось на то, что вся внутренняя охрана объекта отныне осуществляется спецподразделением СС. Как и пропускной режим, он теперь совершенно не зависел от Берховена. Кого пропускать внутрь, это уже будут решать эсэсовцы. Подписи на документе однозначно свидетельствовали о том, что какие-либо попытки возражать совершенно неуместны и бесполезны. Гауптман просил инструкции но что мог ему ответить Лахузен? Он не был готов к такому неожиданному повороту – и ничего не мог посоветовать начальнику объекта. Что-то пробормотав в трубку, он опустил ее на рычаг и постарался собраться с мыслями. «Кто это? Кому принадлежит сама идея об отправке СС на объект Абвера? Доложить адмиралу? Мысль правильная, но что скажет на это Канарис? Потребует объяснений? Естественно, а что ему ответить? Но делать нечего, докладывать все равно нужно». Против ожидания адмирал выслушал доклад молча и никаких критических замечаний в его ходе не сделал. Ободренный этим Лахузен закончил уже не с таким мрачным настроением. «У вас все, Эрвин?» «Да, Экселленс». «Так-так-так...» Канарис зачем-то переложил папки на столе. «А не просто оказался этот ваш профессор, как он нас всех переиграл, а?» Полковник только руками развел. «Что было говорить?» «Ведь я всегда подозревал, что фон Хойдлер — это тот еще мастер морочить людям головы». Канарис сплел пальцы рук и, поставив локти на стол, подпер сплетенными пальцами подбородок. «Да. И что вы теперь собираетесь делать, Экселленс? Но разве в этой ситуации возможно вообще что-нибудь сделать?» Доклады от профессора перестали поступать. Он ссылается на руководство Анненербе, которое прямо запретило ему информировать кого бы то ни было, кроме данной организации. «Это-то я понимаю. Не понимаю другого. На что рассчитывали вы?» «То есть», — опешил Лахузен. «Ну, хорошо. Давайте немного пофантазируем». Миссия профессора увенчалась успехом. Он вытянул из этого русского что-то невероятное. Способ впадения в транс или методику раздвоения личности, не знаю, что вообще в подобном случае можно вытянуть. И что в результате? Мы резко усилили бы свою военную мощь? Каким образом, позвольте вас спросить? Но этот русский в бреду говорил такие странные вещи. В бреду, Эрвин, не сомневаюсь, что и вы, не дай вам бог попасть под минометный разрыв, в бреду смогли бы такого наговорить». У неподготовленного врача, да еще и неосведомленного о вашей истинной профессии, просто ум помутился бы от таких новостей. Но, no экселленс, если допустить, что все то, что наговорил русский, правда, то что, мы выиграем войну в три дня? Каким простите образом? Но профессор, он сказал, что подобные исследования могут перевернуть целые области науки. Какой? Психологии? А как это влияет на военные действия? Если не ошибаюсь, фон Хойдлер ничем иным никогда и не занимался. Хорошо. Допустим, что мы смогли вылечить пару сотен душевнобольных, потерявших рассудок после бомбежек. И что? Военная мощь рейха многократно возрастет за их счет? Ах да, он еще и исторические изыскания проводил. Угу. Раскопаем, стало быть, десяток старых захоронений и найдем там... А что мы там найдем? «Заметьте, Эрвин, я пока склонен рассматривать только варианты положительного разрешения работы профессора. И ничего не говорю о том, кому, а главное, как придется отчитываться в случае неудачи. А ведь придется. Слишком большие авансы выдал фон Хойдлер очень серьезным людям. Ошибки ему не простят. Экселленс, так вы, вы все знали и без моего доклада? Эрвин, друг мой, зачем я тогда сижу в этом кресле?» Хорош бы был начальник Абвера, не имеющий своих источников информации. Адмирал неожиданно улыбнулся. «Профессору надо сказать спасибо, и вы лично это сделаете». «Вы полагаете...» — полковник на секунду запнулся, «что я должен сам...» «Именно, друг мой, именно сами. Если фон Хойдлер выиграет, мы были теми, кто натолкнул его на это. А вот если проиграет, то он взялся не за свое дело. И СД в данном случае...» «Будет выглядеть не лучшим образом. Отчего вы полезли туда, где ничего не понимаете? Отобрали перспективную разработку профессионалов своего дела. Вас ведь можно к ним отнести?» «Полагаю, что можно. Ваша скромность весьма похвальна, но уж в этом-то случае я знаю, о чем говорю. Ну, а взамен оказанной Анненербе и ЭСД любезности мы же можем чего-нибудь и попросить, ведь так. Вообще-то, экселленс, — обрел ясность мысли Лахузен, — Все операции по добыванию нужных людей — это и так наша прерогатива. В данном случае СД нам не конкурент. Вот-вот. Мы, так уж и быть, достанем вам, господа, кого-нибудь. Ну, а попутно и свои некоторые вопросы решим. Это ведь будет вполне по-джентльменски, не так ли? Мало ли кто попадет в нашу ловушку. Вы меня хорошо поняли, полковник? Вспоминая сейчас этот разговор, Лахуден неторопливо шел по коридору, следуя за провожатым». Он не был тут не так уж и много времени, но профессор со своей командой, надо полагать, это время даром не теряли. Некоторые двери были заменены на более основательные, многие окна занавешаны плотными тяжелыми шторами. На полу появились ковровые дорожки, скрадывавшие звук шагов. Идешь по такому коридору, и совершенно непонятно, что это. Больница или какое-то иное учреждение? Нет, все-таки больница».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 «Увы, обстоятельства сложились так, что мы некоторое время не виделись», — сокрушенно покачал головой у хозяин кабинета. «Дела, к сожалению, я далеко не всесилен. Ну-ну, рассказывай мне сказки. а Кофе хорош. Да и коньяк надо отдать должное профессору. Тоже весьма неплох». «Но вы молчите? Я совсем заболтал вас, мой друг. Простите, старика». «Угу, ты еще всех нас переживешь. Но надо, наконец, что-то ответить» то уже начинает выглядеть некрасиво. «Что вы, Иохим? Я просто немного устал с дороги. И тут я на вас населся своими вопросами. Простите, Эрвин, но, возможно, вам следует отдохнуть до вечера. Благодарю вас, но, если позволите, то попозже». «Да, старый хитрован, никто не собирается давать тебе время на то, чтобы ты дополнительно приготовился. Ноль-ноль. Я вас внимательно слушаю, мой друг. Ага».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 Лахузен усмехнулся и повернул правую руку, раскрытой ладонью вверх. «Даже так? Давайте, Иохим, я буду вам чрезвычайно признателен». Совершенно секретно. Начальнику управления разведки и контрразведки ОКВ, адмиралу Канарису, докладываю, что в структуре НКВД СССР образовано специальное подразделение особого назначения, официальное название управления В. Хазу НКВД СССР.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 «Управление АКГБ, это название всплывало и раньше». «Где?» «В 42-м году. В связи с исследованиями профессора Маурера, ведь именно мы их и курировали, там тоже фигурировал сотрудник указанного управления, подполковник Леонов, и тоже, кстати говоря, предположительно, офицер еще русской императорской армии». М -м, «Не помню что-то. Подготовьте мне справку по этому делу». «Слушаюсь. Опять какие-то гости неведомо откуда».